«Хотел бы я знать, что привело сюда этого проныру деловара в такое раннее время года», — пробормотал непоседа с видом, одновременно выражавшим и недоверие, и презрение. «И где, говоришь ты, молодой вождь назначил тебе свидание?» «У невысокого утеса на озере. Там, где, как мне говорили, индийские племена сходятся, чтобы заключать договоры» и закапывать в землю свои боевые топоры. Об этом утёсе я часто слышал от деловаров, хотя мне самому и озеро, и утёс совершенно незнакомы. Этой страной сообща владеют минги и магикане В мирное время оба племени охотятся здесь и ловят рыбу. Но одному богу известно, что может там твориться во время войны. сообща — воскликнул Непоседа, громко расхохотавшись. «Хотелось бы мне знать, что сказал бы на это плавучий Том, Хаттер. По праву пятнадцатилетнего бесспорного владения он считает озеро своей собственностью и не уступит его без боя ни мингам, ни деловарам». «А как посмотрят в колонии на этот спор? Ведь земля должна иметь какого-нибудь владельца». Колонисты готовы поделить между собой пустыню, даже там, куда они и носа не смеют показать. Так, быть может, делается в других местах зверобой. Но только не здесь. Ни одна живая душа не владеет даже пядью земли в этой части страны. Перо никогда не прикасалось к бумаге, чтобы закрепить за кем-нибудь здешние холмы и долины. Старый том — Не раз говорил мне об этом. Вот почему он требует, чтобы его считали здесь единственным хозяином. А если он чего-нибудь требует, то уж сумеет постоять за себя. Судя по всему, что я от тебя слышал, непоседа, этот плавучий том не совсем обыкновенный человек. Он не минк, не деловар и не бледнолицый. По твоим словам. Он владеет озером уже очень давно. Что же это за человек? Какой он породы? Старый том скорее водяная крыса, чем человек. Повадками он больше походит на это животное, чем на себе подобных. Иные думают, что в молодые годы он гулял по морям и был товарищем известного пирата Кида, которого повесили гораздо раньше, чем мы с тобой успели родиться. Том поселился в здешних местах, полагая, что королевские корабли никогда не переплывут через горы и что в лесах он может спокойно пользоваться награбленным добром. Он ошибается, непоседа, очень ошибается. Человек нигде не может спокойно пользоваться награбленным добром. Он, вероятно, думает об этом иначе. Я знал людей, которым жизнь была не в радость без развлечений. Знавал и других, которые лучше всего чувствовали себя, сидя в своем углу. Знал людей, которые до тех пор не успокоятся, пока кого-нибудь не ограбят. Знавал и таких, которые не могли себе простить, что когда-то кого-то ограбили. Человеческая природа очень причудлива. Но старый Том. Сам по себе, награбленным добром, если только оно у него есть, он пользуется очень спокойно, Живет себе припеваючи вместе со своими дочками. Ах, так у него есть дочери от деловаров, которые охотились в здешних местах. Я слышал целые истории про этих молодых девушек. А мать у них есть, непоседа, когда-то была. Но она умерла и была брошена в воду года два назад. «Как так?» — воскликнул зверобой, с удивлением глядя на товарища. «Умерла и брошена в воду, — говорю я, и надеюсь, что на достаточно чистом английском языке. Старик спустил тело жены в озеро, когда увидел, что ей пришел конец. Я могу это засвидетельствовать, потому что лично присутствовал при этой церемонии». Но хотел ли он избавить себя от труда рыть могилу, что не так-то легко в лесу среди корней? Или считал, что вода лучше смывает грехи, чем земля, право не берусь сказать.